Глава 8. Короткий осенний день клонится к вечеру. В классных приюта зажены лампы. В старшем отделении педагогичка-воспитательница Антонина Николаевна Куликова дает урок русского языка. В среднем отделении приютский батюшка, отец Модест, еще молодой, худощавый человек с лицом аскета и строгими пытливыми глазами рассказывает историю выхода иудеев из Египта. В младшем отделении горбатенькая надзирательница рисует на доске печатные буквы и заставляет девочек хором их называть. Это А. А. А вот Б. Повторите. И девочки хором повторяют на распев. А, Б. Дуня с изумлением оглядывает непривычную ей обстановку. В большой классной комнате до 20 парт темные деревянные столики с покатыми крышками. К ним приделаны скамейки. На каждой скамье помещается по две девочки. Под леду не сидит дорожка. Через небольшой промежуток скамейки поставлены двумя рядами в классной образой посередине проход в костлявая Васа, Рядом с ней хорошенькая Любочка Орешкина. Направо виднеется золотушная личика Оли Чурковой. Все здесь поражает несказанно Дуню. И черные доски, на которых можно писать кусочками мела, и покатые пюпитры, чернильницы, вделанные, словно вросшие в них. В, Г, выписывает тетя Леля. В, Г, повторяет дружным хором малютки-стрижки. Белые буквы ребят в глазах Дуни. Устала клонится наполненная самыми разнообразными впечатлениями головка ребенка. Двенадцатичасовой переезд на чугунке. Новые лица, тетя Леля, доктор, сад, плачущая фенечка, котята. И эти буквы белые, как молоко на черном поле доски. «Не спи, не спи, слышь? В четыре чай пить будем». Последней сознательной фразы звенит в ее ушах знакомую уже Дуне голосок, и, измученная в конец, она падает головой на пепитер. Снова столовая. После двух часов с десяти минутами перерыва занятий научными предметами, то есть уроками закона Божия, грамотой, арифметикой, воспитанниц ведут пить чай. Та же мутная жидкость в кружках и куски полубелого хлеба расставленные, и разложены на столах. Проголодавшаяся Дуня с жадностью уничтожает полученную порцию аппетитный бутерброд с колбасой, исходатайствованный у начальницы Антониной Николаевной после неудачного масла за обедом. После чая до пяти часов дети свободны. В пять урок пения. Маленький, худенький, желчного вида человечек с козлиной бородкой ждал их уже в зале. просторной, почти пустой комнате с деревянными скамейками вдоль стен с портретом государя-императора на стене и с целым рядом поясных фотографий учредителей и попечителей приюта. В одном углу зала стоит большой образ, теплющийся перед ним лампадой, изображение Христа Спасителя, благословляющего детей, в другом небольшое пианино. Ануфри Анисимович Богоявленский едва кивает головой на приветствие воспитанниц и бросается с такой стремительностью к инструменту, что старшие не выдерживают и фыркают от смеха. Учитель пения из семинаристов, болезненный, раздражительный, из неудавшихся священников, предназначавший себя к духовной деятельности и вышедший из семинария за какую-то провинность, зол за свою исковерканную жизнь на весь мир. Приюток он считает за своих личных врагов и нет дня, чтобы он жестоко не накричал на ту или другую из воспитанниц. Главным образом после шитья здесь, в приюте, требуется церковное пение. Каждый праздник и канун его, все посты, все службы воспитанницы Энского приюта поют в соседней Богаделинской церкви на обоих клиросах. За это они получают довольно щедрое вознаграждение. Деньги эти вместе с вырученными от продажи по белошвейной, вышивальной и метельной работам идут на поддержку и благосостояние приюта. Хотя общество благотворителей, основавших приют и заботится всячески о его существовании, помогая постоянными взносами и пожертвованиями, но расходы сильно превышают доставляемые благотворителями суммы. И самим воспитанницам приюта, приходится усиленным заработком рукоделием и участием в церковном хоре вносить посильную лепту в содержании своего заведения. К тому же своих тошных воспитаний здесь очень мало, каких-нибудь полсотни, а то и меньше. Остальную часть приходится кормить и одевать из благотворительных и заработанных ими самими сумм. Ануфрий Ефимович или Фимочка, как его прозвали два старших отделения приюта, сразу заметил Дуню. «Новенькая!» — кнув пальцев по направлению девочки, кратко осведомился он. «Новенькая! Ануфри Ефимович!» — хором отвечали воспитанницы. «Подойди сюда!» — поманил он Дуню, усаживаясь на круглом табурете перед пианино. Девочка нерешительно приблизилась. «Тяни за мною!» — учитель ударил пальцем с размаху по клавише, получился жалобный протяжный звук. Также жалобно протянул голосом и Богоявленский. до Дуня испуганно вскинул на него глазами и, пятясь назад, молчала. — Что же ты? Пой! — раздраженно крикнул учитель. Девочка еще испуганнее шарахнулась в сторону. — Вот глупая, чего боится? Никто тебя не тронет! — крикнул снова учитель. — Пойди сюда! Но вся дрожа Дуня не трогалась с места. Старшие громко перешептывались на ее счет. Средние и младшие вытягивали любопытные рожицы и таращили глаза на новенькую. «Пойди сюда! Пойди сюда!» — завопил внезапно обозлившийся учитель, срываясь с места. Ужас обуял Дуну. Она метнулась в сторону, забежала за рояль и, испуганно выпучив голубые глазенки, вся трясясь как лист, уставилась оттуда на Богоявленского. «Ага! Ты что же это? Шутить со мной вздумала?» Приходя неожиданно в бешенство, закричал Фимочка и снова рванулся за девочкой. Не помня себя, Дуня бросилась улепетывать от него, не чуя ног под собою. Красный, как морковь, Фимочка метнулся за нею. Они описали круг, другой бежав рояль. Дуня впереди, Богоявленский сзади. Старшие, уже не стесняясь, фыркали и хихикали, закрывая рот руками. Средние следовали их примеру. Младшие любопытными глазенками следили за учителем и новенькой, с ужасом поджидая, что будет. — Да стой же! Тебе говорят «стой!» — вот-то глупая! — задыхаясь, кричал Богоявленский, преследуя Дуню. К счастью, растворилась дверь залы, и на пороге ее показалась горбунья. — Что такое? Зачем вы пугаете девочку? — сдвинув брови и сверкнув глазами, накинулась на учителя Елена Дмитриевна. Дуня со всего размаха уткнулась ей в колени и истеричным голосом зарыдала на весь зал. — Тетенька, спаси! Тетенька! — высокими пронзительными нотами кричала она, обхватывая ручонками колени надзирательницы продолжая трястись от страха. — Ну и голосок! — сделал гримасу Богаевленский. Нечего было и добиваться ноты у этой зарезанной курицы. — Хорошенький голосок, нечего сказать! — — Вы бы лучше толком объяснили девочке, что от нее требуется, нежели так пугать, — укоризненно произнесла тетя Леля и, обняв Дуню, повела ее в рабочую. Там сидело несколько безголосых, то есть не имевших настолько голоса, чтобы петь в хоре воспитанниц. К своему удовольствию Дуня увидела в их числе и дорожку. Девочка прилаживала платье из цветных лоскутков на тряпичной кукле, лицо которой было довольно-таки искусно разрисовано красками. «Займи новенькую, дорушка, приказала тетя Леля девочке, а сама отправилась снова в залу. Дорушка ласково вняла Дуню. «Хочешь играть со мной? Я буду куклина мама, ты няня, а это...» — тут она любовно прижала к себе куклу, маленькая дорушка, моя дочка. Там молча кивнула головой, и девочки увлеклись игрою. Из зала до них доносились мотивы церковного пения. Здесь в рабочей шумели маленькие и о чем-то с увлечением шушукались средние и старшие воспитанницы. Но Дуня и Дарушка ничего не замечали, что происходило кругом. Играя, Дарушка как бы от имени куклы-дочери расспрашивала няню Дуню о деревне. Дуня, дичившаяся сначала, тебе разговорилась, увлекшись воспоминаниями. И про тядьку-покойника, и про бабушку Маремьяну, и про лес, и про цветники в лесу. Особенно пролез. Дарушка, раскрыв ротик, слушала ее с расширенными от удивления глазами. Дорушка была кухаркина дочка. Пока она была маленькой, то жила за кухней в комнатке матери и с утра до ночи играла трепишными куколками, а то выходила на двор погулять, порезвиться с дворовыми ребятами. На дворе ни деревца, ни садика, одни помойки до да конюшни, а тут вдруг и лес. Поле в Дуниных рассказах и кладбище занятно. Щечки разгорелись у обеих девочек, глаза заблестели. Они и не заметили, как пробежало время до ужина. Ровно в семь раздался звонок. Появилась тетя Леля. Засуетились девочки, стали спешно строиться в пары. Распахнулась дверь из залы и ватага певчих воспитанниц высыпала в рабочую. «Ужинать!» «Ужинать!» — крикнула горбатенькая надзирательница. В глаза Дуни слепались, точно в них песком насыпало. Сквозь непреодолимую дремоту слышала девочка, как пропели хором вечерние молитвы. Видела, как в тумане беспокойно снующую фигуру эконома, перелетавшего, как на крыльях, с одного конца столовой на другой. Кто-то невидимый наложил ей на тарелку горячей каши, сдобренной маслом. Она машинально ела, изнемогая от усталости, пока ложка не выпала у нее из рук, а стриженная головка не упала на стол, больно ударившись о его деревянную доску. — С шишечкой честь имею поздравить! — засмеялась костлявая Васса, сидевшая поблизости Дуни. — Молчи! Зачем смеяться? Не что она виновата, что уморилась! — развенел ласковый голосок дорожки, и стрижки прокричали хором. — Тетя Леля! — Тетя Леля новенькая уморилась, походя спит. Что было потом, Дуня помнит плохо. Две худенькие жилистые руки Горбуньи подхватили ее и повели куда-то. Куда? Она осознавала мало. Как в тумане мелькнула лестница. Не то коридорчик, не то комната с медным желобом, прикрепленным к стене, с такими же медными кранами над ним, вделанными в стену. Дверь. И снова комната, длинная, с десятками четырьмя кроватей, поставленных изголовьем к изголовью в два ряда. Все кровати одинаково засланы жидкими нанковыми одеялами с крепкими подушками в головах, в грубых холщовых наволочках. — Раздевайся скорее, ложись! Уж бог с тобой, мыться не надо! — Глаза не смотрят, вижу! — произнесла Елена Дмитриевна и, собственноручно раздев сморившуюся Дуню, уложила девочку в постель. Эта постель показалась чем-то сказочным для деревенского ребенка. У бабушки Маремьяны спала она на жесткой лавке, засланной каким-либо старым тряпьем и прикрытой одежей. Здесь же был и матрац, и одеяло. Маленькая тельце с наслаждением вытянулась на кровати. — Спи, Христос с тобой! — проговорила Горбуния, перекрестив Дуню, быстро нагнулась и поцеловала стриженную головку в лоб. Но Дуня уже не слышала и не чувствовала ничего. Она крепко заснула в одну минуту.